Глава 13 Пока шел на полигон, я мысленно перебирал варианты. Собрать команду за полчаса до брифинга. Теоретически возможно, но маловероятно. У студентов было два дня, и все сильные и умелые маги наверняка были на расхват. А брать неудачников, при том, что мне даже сильнейшие студенты не противники. Так себе идея. Присоединиться к кому-нибудь. Наверняка тот же Аргус не откажет мне в такой услуге. Он мне еще с того боя против команды боевых магов Махападма немного должен. Да и многие старшекурсники, которых я валял на песке в индивидуальных спаррингах, наверняка не откажутся от усиления команды с моей помощью. Не нравится мне этот вариант. Не люблю я слабых командиров. А среди студентов они все будут слабые по моим меркам но на крайний случай сойдет. В идеале, конечно, мне бы в одиночку выступить. Я местных схем взаимодействия в принципе не знаю, так что толку от меня именно как члена команды будет немного. В итоге все равно в одиночное плавание уйду, скорее всего. Только и разница, что мои победы пойдут в плюс всей команде. Кстати... Кто мне мешает в одиночку раскатать пару сыгранных команд? Это очень спорный вариант с точки зрения новых экзаменационных правил, но мне-то плевать на оценки. И даже на сам факт сдачи или не сдачи экзамена. Я ректору обещал, что буду появляться на тестах, чтобы не создавать юридических казусов. Но и только. Про все остальное речи не было. А вот с точки зрения репутации этот вариант может даже в плюс мне сработать. Когда я вышел на полигон студентов, там было уже несколько сотен. Я когда-то уже прикидывал численность старшекурсников. И по моим расчетам их должно было быть примерно по сотне на курс. Это на все факультеты, не только на боевой. Экзамен сегодня общий для всех сильных магов Академии. И я так понимаю, независимо от курса и специальности. Если учесть еще и сильных магов с младших курсов, которых должно быть еще сотни-полторы суммарно, то можно смело сделать вывод, что на полигоне собрались пока далеко не все студенты. Ни тренеров, ни руководства академии я тоже не заметил. Студенты в основном стояли небольшими группами по 5-6 человек и что-то обсуждали между собой. При этом между старшими и младшими курсами пролегала неявная, но отчетливая граница. Старшаки держались по правую сторону от входа на полигон, младшие собирались в основном слева. Смешанных команд было всего несколько. И во главе двух из них я увидела Аргуса Сидхарт и Нерея Лакшти. Логично. К таким лидерам с радостью пойдут и старшекурсники, мало того, что с их родами мало кто сравнится в стране, так еще и сами они опытные древние маги. Я остановился практически у входа на полигон и пробежался по ближайшим командам уже более внимательным взглядом. Как правило, лидер группы был из высокопоставленных аристократов, а его команда состояла из аристократов попроще и кое-где даже из простолюдинов. Тоже ожидаемо. Перспективных простолюдинов разбирают еще на младших курсах, и сейчас они будущие боевые маги, выступают в командах своих хозяев. Господин Раджат отвлек меня от наблюдений женский голос. Я обернулся к его обладательнице и улыбнулся. «Госпожа Мехта, приветствую». Читания Мехта — гений великого клана Мехта, маг шестого ранга в двадцать лет. Она не сильно отстала от мирового рекорда, между прочим. Ищите команду?» — нейтрально поинтересовалась девушка. Я неопределенно покачал головой. С ее матерью, ректором Академии, у меня очень хорошие отношения, но что задумала сама читание, я пока не понимаю, и потому подставляться не хочу. «Господин Раджат, присоединяйтесь к нам», — улыбнулось читание. «У нас отличная команда». Девушка махнула рукой куда-то вправо и немного за спину. Я посмотрел туда и встретил несколько заинтересованных взглядов и все знакомые лица, что характерно. Из младших у них только Риджая Ришиару, второй гений клана Мехта, а остальные старшекурсники. Всех этих ребят я гонял на факультативных спаррингах и они были объективно лучшими в Академии. Читание собрало очень сильную команду. — Лидер вы, Мехтаджи, — уточнил я. — Я, — кивнуло Читание. — Если вы подразумеваете, что вы опытнее, то я сразу отвечу, что это ничего не меняет. Лидер этой команды я. К тому же вы одиночка и... опоздавший. Девушка несколько смущенно улыбнулась. — А я насторожился. Одно дело пригласить в команду сильного бойца, и другое — пригласить бойца, которому больше некуда идти. Это очень разные вещи. В команду к читанию я идти в любом случае не собирался, но этот момент стоило прояснить. «То есть вы приглашаете меня только потому, что хотите оказать услугу?» — прямо спросил я. Читание отвела взгляд, немного помялась и кивнула. Даже если бы я изначально хотел к ним в команду, после этого признания отказался бы. Не люблю, когда так передергивают ситуацию. Я не вижу здесь повода даже для небольшого долга за услугу. Как боец я усилю их команду значительно, и читание не может этого не понимать. Это не услуга, а взаимная выгода. Но раз она так повернула дело, то говорит нам больше не о чем. «Благодарю вас за заботу», — слегка улыбнулся я. «Но я отклоню ваше щедрое предложение». «Очень жаль», — вздохнуло читание. «Удачи вам на экзамене!» «И вам, госпожа Мехта». Проводив читание Мехта взглядом, я медленно двинулся вперед. «В принципе, я уже почти принял решение побегать в одиночку». Маневр читания с попыткой развести меня на услугу мне не понравился. Но я понимал, что этот ход напрашивается. Студенты же не знают, что результаты экзамена мне глубоко безразличны. И вполне вероятно, нечто подобное попытается провернуть не только читание. А я, соответственно, буду отказываться. Откажусь раз, два, три и больше просто никто ничего не предложит. Да и плевать, в принципе. Надо только сразу обозначить свое желание работать в одиночку. Сам выбрал, имея варианты, или тебе пришлось, потому что других вариантов нет. Это тоже очень разные вещи с точки зрения репутации. По ходу движения я то и дело цеплялся взглядом за интересные команды. Аргус и Лакшти, само собой, будут главными претендентами на победу в Абсолюте. Читанию Мехта -то тоже, пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов. Очень уж хорошую команду она собрала. А вот и не Махападма, гений клана Махападма, и у него тоже неплохая команда. Все, кроме него, старшекурсники и все маги пятого ранга, и, судя по их поведению, команда давно сыгранная. Ройда Яниш, мой одногруппник и представитель еще одного великого клана, тоже собрал неплохую команду. И у него даже два мага шестого ранга были. О, и Хишим Наараджи во главе своей команды. У него аж трое простолюдинов, судя по внешности, и все пятого ранга. Сильные Наараджи ничего не скажешь. Обойти в наборе людей все великие кланы — это надо было постараться. Даже Шанкару я заметил издали. Удивился и только потом сообразил. Она ведь вновь официально жива и, значит, обязана отучиться два года в Академии. Ее команда, правда, не впечатляла все маги с младших курсов. Но эта команда у нее была, и, судя по всему, лидер у них именно Шанкара. Я прошел скопление студентов практически насквозь, когда дорогу мне преградил незнакомый старшекурсник. «Господин Раджат, позвольте представиться», — склонил голову он. Джош Далмейда, людин. Судя по внешности, он не просто старшекурсник. Не были бы мы в академии, я дал бы ему лет двадцать пять на вид. А так двадцать и последний, пятый курс. Рад познакомиться, господин Далмейда. Нейтрально кивнул я. Парень едва заметно выдохнул и улыбнулся. Господин Раджат, у меня к вам... Даже не знаю, скорее просьба, чем предложение. Как вы смотрите на то, чтобы возглавить нашу команду? А не прост, простолюдин. Красиво сформулировал и одной фразой ухитрился сделать свое предложение, как минимум, заслуживающим внимания. Я окинул взглядом стоящих за его спиной парней. Четверо. Все маги четвертого ранга. И, опять же, судя по внешности, все они простолюдины. «Очень странно, на самом деле, что их не взял к себе никто из аристократов. Они, конечно, не гении, но четвертый ранг в 18-20 лет — это хороший средний уровень даже для аристов. Просто людинов с таким рангом давно должны были расхватать. А уж про самого Далмейда и речи не идет. Пятый ранг в 20 — это даже для молодежи из аристократов очень внушительно. Почему они до сих пор сами по себе?» «Давайте на чистоту, господин Далмедо. слегка улыбнулся я. «Обозначьте свою настоящую цель, чтобы я мог дать вам ответ». «На меня положили глаз Махападма», — криво ухмыльнулся он. «Предложение было довольно спорное, и я им отказал, и с тех пор я и моя команда стали отверженными». Но не сказал бы, чтобы прям отверженными, Ну да, с Махападма мало кто захочет ссориться из-за нескольких рядовых магов. Сам Далмейда может вырасти в сильного мага, но это тоже лотерея. У него нет за спиной сотен поколений предков с усиленной родовым камнем кровью, и потому гарантий тоже нет. Даже у Ариста бывают сбои в магическом развитии, что уж про простолюдинов говорить. «А ко мне вы подошли потому что?» — намекнул на продолжение я. — Я видел ваш бой с магами Махападма на факультативе, — ответил он, — и не похоже было, чтобы вы просто мирно спарринговались. — Логично. Смотрите, видеть парень умеет — это хорошо. — Я не один бился с Махападма, — сказал я. Моим напарником в том бою был Аргус Сидхарт. — Я говорил с ним, — кивнул Далмейда и развел руками. — Господин Сидхарт тоже не хочет ссориться с Махападма. Им и так людей хватает. Ну да, если кто и может не испытывать кадрового голода, так это великий клан. Думаю, кстати, и Махападма не так уж позарез нужны эти простолюдины. Просто великий клан не привык к отказам, вот и подпортил мальчишкам жизнь. Так, слегка, чтобы не зазнавались. Уверен, как только они закончат Академию, предложения вновь посыплются на них, как из рога изобилия. Сейчас аристократы просто осторожничают. В академии ведь все на виду. Да и смысл рисковать испортить отношения с Махападма, если через полгода мальчишки получат дипломы, и их можно будет прибрать к рукам по-тихому. А я не буду ждать. Если ребята таким образом мягко напрашиваются ко мне, я их возьму. И свою гвардию усилю, и Махападма, может быть, наконец выдадут какую-то однозначную реакцию. А то я так и не определился в своем отношении к ним. «Скользкие они какие-то!» «Что ж, я благодарю вас за честность», — кивнул я. «И готов принять вас в свою команду». Далмейда встретил мой взгляд и на какое-то время застыл. Он не аристократ, чтобы с полпинка расшифровать подобные намеки. Но формулировка и его насторожила. «Молодец, есть чуйка». Я не только студенческую команду имел в виду, но об этом мы с ним поговорим после экзамена.